«Фэтч, голос, скажи, я люблю тебя». Я роюсь в полупустой корзине, пытаюсь отыскать запчасти, чтобы отремонтировать соседского робо-пса. Спрашиваю сына, не видел ли он сервопривод для ног второго поколения. И тут в мастерскую заходит клиентка, маленькая девочка с померанским шпицем модели 3.0 в ярко-розовой сумочке. «Аки, — зову я, — Иди помоги мне». Потом отправляю сыну сообщение, и уже собираюсь сходить за ним, как он, наконец, выходит из комнаты в наушниках и смотрит так же, как когда заявил, что лучше бы чума забрала меня, а не его мать. Он стал настоящим мастером эмоциональных манипуляций, постоянно говорит обидные гадости, чтобы его не наказывали за плохое поведение, за то, что не спит ночами, курит и пьет спиртное в своей комнате. Не то чтобы я сильно волнуюсь, Понятно, он не сбежит из дома к якудзам. Чаще всего он просто запирается у себя и разучивает популярные мелодии на материнском Самисане, А ее старый робопес трется у его ног и проигрывает песни, которые она пела в больнице. Это единственные образцы ее голоса, которые у нас сохранились. «В чем дело?» – спрашивает он. «У нас посетитель. Я думал, мы договорились. Ты мне помогаешь, а я даю тебе карманные деньги». Раньше сын помогал мне бесплатно, но сейчас я готов ему заплатить, лишь бы лишний раз пообщаться. «Это у тебя, посетитель», — возражает он. Идет в кухню, наливает себе апельсиновый сок и берет рисовый шарик в пластиковой обертке. Очень по-взрослому, бурчу я. Но, увидев маленькую девочку, Аки тает, садится за компьютер и разглядывает крошечные розовые звездочки на ее лице. Побочный эффект одного из новейших препаратов, которые применяют для профилактики заболевания. Мать Аки умерла больше года назад, а до этого умерли две его тети, дядя и двоюродный брат. Он, конечно, хороший парень, но с тех пор либо зависает у себя в комнате, либо бродит по дому, будто меня вообще не существует. Девочка с хвостиком достает роба -пса из сумки, ставит на стойку, он, пошатываясь, делает пару шагов, а потом передние лапки у него подгибаются. А голова начинает дергаться, поворачиваясь то в мою сторону, то в сторону хозяйки. Девочка, порывшись в карманах комбинезона, выкладывает на стойку монетки и пару смятых бумажных иен. «Почему мощь не работает?» — спрашивает она. Я мог бы показать ей список недовольных клиентов, хранящийся у меня в компьютере. Молва о моих чудотворных способностях распространилась слишком широко, Люди привозят своих робопсов в надежде непонятно на что. Вот почему в таблице множатся записи. Мертв по прибытии, мертв по прибытии, мертв по прибытии. Я мог бы это сделать, но девчушка совсем маленькая. А я постоянно вру клиентам, даже взрослым, расписывая, что у их пластиковых лучших друзей еще есть шансы. Трудно говорить правду тем для кого роба-питомцы самые осязаемые воспоминания о потерянных близких. Мочи начинает петь с днем рождения и вдруг переключается на одну из предустановленных техномелодий, в его глазах вспыхивают цветы с радужными лепестками. А затем он начинает раскачиваться из стороны в сторону и вскидывать вверх лапы, будто герой лихорадки субботнего вечера. Левая лапа, правая лапа, правая лапа, правая лапа. Тут он валится на стойку и едва не скатывается на пол. Девочка, кажется, сейчас заплачет. «Познакомь нашу посетительницу с Голливудом, — прошу я Аки, — и угости чем-нибудь. А мне нужно поработать. Починка займет некоторое время». «Он ее исправит?» — спрашивает девочка и придвигает ко мне деньги. Я отмахиваюсь от ее сбережений. «Когда вернешься, она уже будет в порядке», — заверяю я. «Как новенькая». Взгляд Аки прямо орет. «Так и будешь врать людям, как мне врал, что мама поправится!» Я уже сталкивался с такими поломками. Повреждена прошивка, сторонние программы на операционных системах пятилетней давности толком не работают. Я не бог, но когда дело касается жертв, всегда стараюсь найти хотя бы временное решение. «Приди, девочка, ко мне 6 лет назад, до пандемии. Я бы с легкостью ей помог». Но с тех пор To Real Robotic Inc. уволила меня и занялась выпуском исключительно робо-друзей и робо-любовников. Найти запасные части сейчас непросто. Сразу видно, что мочи много падало. К животу собаки скотчем прилеплен кусок бумажки с просьбой нашедшему вернуть робота в приход Мегуру. Я открываю голову робопса. На панели стоит серийный номер 2025. Скорее всего, девочка своей жизни без мочи и не помнит. В кухне Аки знакомит нашу маленькую посетительницу с последним робопсом моей покойной жены, щенком Хаски, которого она назвала Голливуд. «Сидеть?» — командует девочка. «Дай лапу, говори, давай потанцуем». Потом рассказывает Аки, что повсюду носят собачку с собой и что, когда они едут в школу, мочи любят прижиматься лапками к окну в поезде. Отец ее умер в прошлом году, но благодаря карте памяти в голове Мочи до сих пор каждый вечер рассказывает ей сказки. Я свечу фонариком в голову робопса. Аки что-то шепчет малышке в кухне, Голливуд щелкает лапами и начинает петь голосом жены. Знаю, сделать Мочи как новой у меня не получится, но я все равно несу ее в мастерскую и начинаю перебирать робопсов, которых взял на запчасти. Одних мне отдали прежние хозяева, в надежде, что это поможет им пережить утрату. Других я купил онлайн или откопал в секонд-хендах. У каждого есть бейдж с именем. И если его активировать, можно увидеть краткое содержание предыдущей жизни питомца: Детские молитвы, цифры, скачущие по экрану во время математической игры, короткие ролики о жизни семьи в более счастливые времена. Хозяевам я пообещал, что прежде чем разбирать псов на запчасти, устрою церемонию, чтобы они могли с ними попрощаться. В одном из них точно должна быть плата памяти, которую можно поставить мочи. Конечно, прежней она уже не станет, но для маленькой девочки, которой нужен лучший друг, которая хочет верить, что робопес будет с ней всегда, это уже что-то. Заменив материнскую плату, нахожу девочку в гостиной. Они с моим сыном гладят Голливуда. Ставлю перед ней мочи. Я надел собачке розовый ошейник, а к голове приколол бантик в цветочек. Прямо как новая. Девочка раскрывает стоящую на полу сумку, огромную, почти с нее размером, и сажает туда мочи. Помни, что мочи нужно будет помочь стать прежней. Играй с ней, пускай вспомнит, как вам было весело вместе. Заново обучи ее правилам. Она, наверное, их забыла. Девочка кивает. Она так рада возвращению подружки, что я одновременно и расцветаю, и чувствую укол вины. Может быть, повзрослев, она поймет, что я сделал, и простит меня. Нет сомнений, что однажды, если повезет, не скоро, когда девочке уже не так сильно будет нужен пластиковый друг, мочи забарахлит, споткнется на ступеньке и упадет с лестницы, перестанет заряжаться или воспроизводить аудиозаписи. И с Голливудом произойдет то же самое. Осознаю я, хотя до сих пор твердил себе, что сбои и отсутствие реакции на простые команды — просто особенности модели. «Голос», — командую я, — «мочи радостно лает, и сумка девочки трясется». Рад, что смог тебе помочь. Моя жена Аяно заразилась три года назад, когда гостила у своей матери в рыбацкой деревне. До ее болезни я не понимал увлечения робопитомцами. Хоть сам и работал на фабрике, которая их производила, интересовала меня только зарплата. Однако Голливуд стал для меня мостиком к сыну. В прежней жизни я приходил с работы, спрашивал Аки, как дела в школе, и, если он отвечал хорошо, говорил «продолжай в том же духе». А если все было плохо, орал и отбирал у него игровую приставку. Вот и все. Но когда его мать забрали в больницу, я постарался включиться в отцовские обязанности, стал проверять у него домашку по математике и заниматься с ним английским. За ужином мы вместе смотрели новости, бесконечные репортажи о том, что чума со дня на день закончится, десятилетние планы правительства по постройке дамбы, которая защитит Осаку и Токио от затопления из-за поднимающегося уровня моря. Мы делали вид, что смотрим все это с большим интересом, чтобы не разговаривать друг с другом. Это Аки придумал подарить матери робопса, чтобы ей не скучно было, когда нас нет рядом. Мы вместе пришли на распродажу последних робоптомцев, и я разрешил ему рулить процессом: общаться с продавцами, играть с робошпицами, Акита и пуделями, складывать в корзину для покупок банданы и другие аксессуары, не спрашивая моего мнения. Пап, посмотри! «Мне кажется, годится», — сын указал на щенка Хаски. Я взял пса за лапу, и он радостно гавкнул. «Думаю, ты прав». Аки поставил на кассу огромную коробку и едва ли не впервые за всю жизнь посмотрел мне прямо в глаза и по собственной инициативе поблагодарил. Мы повязали щенку на шею розовую ленточку, простерилизовали его от бактерий, чтобы защитить ослабленный иммунитет Аяно. Отвезли в больницу и поставили на тумбочку возле ее кровати. Когда она проснулась, я предложил ей погладить пса по спинке, а ему скомандовал «дай лапу». А Яну просияла и пожала его латексную лапку, а щенок вилял хвостом, лаял и говорил «хэллоу» с электронным английским акцентом. «Модель немного устарела», — объяснил я, «но мы не забыли, что ты любишь снежных собак и всегда хотела покататься в собачьей упряжке». «Маленький Балто!» Она прижалощен как к груди. «Голливуд!» Я указал на лежащую на тумбочке инструкцию, где перечислялись основные функции робопса. Распознавание лиц, голосовые команды, запись и воспроизведение аудио, возможность пополнения библиотеки песен, игры «Ищи и грызи пластиковую косточку». Модель Хаски 3.0 улавливает любой ритм и может танцевать в такт. Светодиодные глаза отображают прогноз погоды, персональный календарь, журнал событий, а также могут использоваться как калькулятор. Чем больше владелец взаимодействует со щенком, тем сильнее меняется его личность. Если пес потеряется, его можно найти с помощью GPS. Аяно стала листать инструкцию и тестировать сенсоры Голливуда. С того дня, каждый раз, оставаясь ночевать в гостинице, я слышал лай, электронную музыку и голос жены, рассказывавший Голливуду, как она на самом деле себя чувствует. «Я так устала», — говорила она, думая, что я сплю. Громкий лай, веселая мелодия. «Мне все хуже, щеночек. Не знаю только, понимаешь ли ты, о чем я?» Через несколько дней Аяна устроила с Голливудом представление для детей из отделения. Когда я приехал, Аки был уже на месте помогал настроить музыку, подыгрывал матери на сями а она пела и хлопала в ладоши. Дети танцевали, а Голливуд радостно скакал вокруг них. В глазах у него вспыхивали фейерверки. Потом он сел на задние лапы и стал махать передними. Яно и Аки заметили, что я стою в дверях, и мне показалось, что я им помешал, нарушил что-то очень личное. Даже Голливуд угуманился, и посмотрел на меня, будто я написал на пол. «Ладно, Голливуд, пора прощаться», — сказала Аяно. Щенок оглядел детей и тявкнул. «До свидания!» «И я люблю вас», — добавила жена. «Я люблю вас», — повторил он на этот раз не с фабричным английским акцентом, а голосом моей жены. Дети вышли из палаты, а жена велела Голливуду повторить. «Я люблю вас», — сказал он. Это твой голос, — заметил я. Я многому его научила. Жаль, он раньше у меня не появился. На следующие выходные у нас намечена групповая прощальная церемония для трех рабобсов. Я встречаюсь с Тору, буддийским монахом, который помогает мне раз в месяц проводить в нашем маленьком дворе службы. У нас бывают и благовония, и проповеди, и пироги из магазина, и даже маленькие сосновые гробики которые я делаю сам. В сарае у меня еще штук двадцать собак ждут, когда я вытащу из них запчасти и с благословения Тору отдам семьям их опустевшие оболочки. Каждая сидит на подушке, а благодаря пожертвованиям клиентов ночами для них светят светодиодные гирлянды. Тору молится за трех псов, с которыми мы прощаемся сегодня. Долго смотрит на пустые подушки, которых с каждым его приходом становится все больше. Мне теперь очень редко удается их отремонтировать, — объясняю я. Но людям нужна надежда. — Эту я помню. Тору указывает на шицу без передних ног. Она принадлежала покойной миссис Ито, которая жила дальше по улице. Собака, конечно, уже умерла, притом давно, но она этого не понимала. А этот, он всмотрелся в морду Питбуля с характерным коричневым пятном на спине. Это Коги. У его хозяина умерла настоящая собака, точно такая же. И бывшая купила ему подержанного робота. Он начал пить, прогуливать работу. С почты его чуть не уволили. Коги его спас, помог снова вернуться в мир. Этих собак будут помнить, их души получат награду. Знаю, Тору обязан такое говорить, но вознаграждение души не сильно важно тем, чья жизнь разделилась надвое. Ты хочешь, чтобы вернулась жена, а не ее голос в пластиковом теле. Хочешь, чтобы сын снова тебя полюбил. Проводив Тору на улицу, я даю ему адреса хозяев робопсов. Мой сосед Кигава-сан заполняет товаром торговый автомат. У него небольшой магазин, пиво, саке. Почти весь день он сидит на улице в раскладном стуле, и смотрит, как жизнь протекает мимо в звоне велосипедных клаксонов и криках детей, играющих с Астро. Его робопес порода Акита сидит на земле рядом с ним. Соседские бабульки, подруги покойной жены, отправляясь на прогулку, останавливаются перекинуться с ним словечком, спрашивают, как поживает Астро. «Хорошо себя ведет. Помогает хозяину охранять магазин?» Вопросы всегда одни и те же. А Кигава-сан всегда гладит Астро и отвечает «Он хороший парень». Астро, конечно, не реагирует. В его глазах не осталось ни одного целого пикселя. Месяц назад, когда мы с Кигава-сан выпивали в баре на углу, я сообщил ему плохие новости. Я не смогу спасти его рубопса, и рано или поздно он окончательно перестанет работать. «Понял», — ответил он. Плеснул себе саке, и предложил мне помочь ему прикончить всю бутылку. «Ладно. Слушай, я могу попробовать поменять материнскую плату, но Астро потеряет память, исчезнет все, что в него вложила твоя жена». Он отмахнулся, сказал, пусть лучше собака умрет с частью его жены внутри, чем выживет, но ее утратит. Мы по очереди молча наливали друг другу. Когда бутыль опустела, Кигава-сан поблагодарил меня, и сказал, что все очень скучают по Аяно. После я не видел его две недели, а когда мы, наконец, снова пересеклись, глаза Астро уже погасли. «Осеннее пиво Кирин не завозили?» — спрашиваю я. Кигава-сан опускает газету. Его любимая бейсбольная команда Якульцфеллоус снова проиграла. «Подожди еще недели две. Хочешь, я тебя отложу?» «Сам загляну». «Осеннее пиво я ненавижу», — спросил только потому, что хотел перекинуться с ним парой фраз. «О чем угодно, только не про собаку». «Ну ладно». Он чешет недвижимого и безмолвного астро за ушами и снова утыкается в газету. После двух лет трансплантации, генной терапии и экспериментального лечения воля к жизни Аяно истончилась, как ее кожа ставшая прозрачная как рисовая бумага. Аки сидел в комнате ожидания и готовился к последним экзаменам. Он оканчивал среднюю школу. Очень надеялся, что сдавать будет очно, а не удаленно. «Не смей заставлять врачей сохранять мне жизнь», — с трудом выговорила жена. «Он не должен взрослеть в ожидании, когда я умру». Аки знает, что мать сама так решила, но, наверное, отчасти... Именно за это меня и ненавидят Сделайте что-нибудь, почему никто ничего не делает? кричал он через два дня, выбегая из ее палаты. Голливуд скулил и лаял, взбудораженный всей этой суетой. Я затащил сына обратно в палату и сказал, что пришло время прощаться. Сестра дала нам маски и перчатки и раздернула карантинный занавес, отгораживавший койку жены. В комнате запахло антисептиком и ее телом. Она давно уже не могла как следует помыться. «Хочу видеть вас», — прошептала Аяно, указав на наши маски. «Это чтобы тебя защитить», — возразил Аки. «Поздновато защищать», — возразила Аяно. «Хочу вас видеть». Аки оглянулся на меня, и мы оба стащили маски и перчатки. Аяно дышала с трудом, мы взяли ее за руки. Заметив, что она оглянулась на тумбочку, Я посадил Голливуда к ней на колени. Она взяла его за лапу и трижды нажала на нее. «Я люблю вас», — сказал Голливуд ее голосом. «Позаботьтесь друг о друге». Потом он запел колыбельную, которую она пела Аки. Эту запись мы с того вечера больше не слушали, хоть и пробовали несколько раз ее включить. А Аяно нажала псу на уши, он запел что-то другое, а мы сидели и слушали ее голос, Пока Морфин не отключил ее тело, а пульсометр не запищал на одной ночи. На поминках Аяно Голливуд сидел среди фотографий цветов и вас, которые она вылепила сама. Всякий раз, как звонил алтарный колокол, он оживал и оглядывался по сторонам. Церемония затянулась, и мы поручили ему развлечь детей на улице. Аки так ни разу и не заплакал. Сидел тихо, а потом извинился и вышел на улицу к Голливуду. Сказал, у всех этих дядюшек, тетушек и кузенов, которых он сто лет не видел, нет права здесь находиться. Они даже не позвонили ни разу, открытки не прислали. А теперь сидят и распинаются, каким мама была прекрасным человеком. — Ты им хоть удосужился сообщить, что она заболела? — спросил он после церемонии. — Они знали, как ей было плохо? — Знали, — заверил я. Конечно, это было правдой только отчасти. Я никому не стал сообщать, что Аяну остались считанные дни. Боялся, что родственники поселятся у нас или в больнице и не оставят мне шанса самому позаботиться о жене. Мы с Аки стояли под протекающим деревянным навесом на цементным бассейном, где люди омывали руки, прежде чем войти в часовню. Какая-то легкая дымка окутала нас, как только мы вышли с церемонии, отделив от всех остальных. Ты же знаешь, какие сейчас времена. У всех свои проблемы. Многие сами борются с болезнью. В первую волну умер твой двоюродный брат Рео. А дядя Ясуки, скорее всего, не продержится до конца недели. — То есть ты сказал им правду? — Сказал, что она пошла на поправку? — перебил Аки. — Мне хотелось верить, что она поправится, — ответил я. — До самого конца. Несколько месяцев после поминок Аки слонялся по дому как призрак, и я ему не мешал. Ничего не говорил, знал, что он напрашивается на ссору, но хотел, чтобы в доме царил мир. «Не трогай мои вещи!» — как-то ряпнул он, когда я убирался у него в комнате. «Не трожь рисунки! Ты не имеешь права тут быть!» «Я взял вашу с матерью фотографию», — возразил я. «Рамку купил я. И, кстати, по последним данным, за дом тоже плачу я». А ты своей комнатой не занимаешься. Я тебе слишком многое спускаю с рук. Он прижал снимок к груди. На нем они с матерью катались на лодке вокруг Токио-бэй. Рядом с диваном сына спал разрядившийся Голливуд. Мы редко обращали на него внимание. Забывали, что он способен сам себя активировать, пока он на что-нибудь не реагировал. Например, на рекламный ролик по телевизору, разбитый стакан, очередную нашу ссору. Когда Аки взял в руки Сямисен матери, Голливуд снялся с зарядной станции и по-настоящему вернулся в нашу жизнь. Я готовил ужин и наблюдал, как сын открывает футляр, рассматривает инструмент, некогда принадлежавший его деду, медлит, прежде чем прикоснуться к струнам, словно боясь их порвать. Нота, другая, третья. Несколько неудачных попыток, и наконец в доме неуверенно зазвучала Мунрива. Аки играл. Я услышал, как за раздвижной дверью, отделяющей комнату сына от гостиной, ожил Голливуд, побрел по татами, щелкая механическими суставами. А потом раздался ее голос. Аки прекратил играть. Мы уставились друг на друга, словно упала разделявшая нас завеса. Я отодвинул дверь. Голливуд смотрел на меня своими пиксельными глазами и вилял хвостом. Если бы я бросил ему мячик с блютусом, он бы залаял и побежал его искать. Если бы я попросил его станцевать, он бы сел на задние лапы, а передними замахал в воздухе. Робопес, игрушка, питомец. И все же... Не то чтобы я верил в распространенную идею, что у всего на свете есть душа, но отрицать, что где-то у пса внутри осталась частичка женщины, которую мы потеряли, тоже было нельзя. Продолжай попросил я Аки. но пела, переходя с японского на английский, вторила голосом мелодии, которую исполняли инструменты. Голливуд раскачивался из стороны в сторону, а мой сын впервые за последнее время улыбнулся. Впервые со дня ее смерти мы с ним ели в одной комнате. С того вечера Аки переселил Голливуда в гостиную, и он стал частью нашей жизни. Сын по-прежнему не разговаривал со мной без острой необходимости. Общаться предпочитал через собаку. «Может, прокатимся на машине?» — спрашивал он Голливуда в моем присутствии. «Голливуд, может, сходим в кино и поедим попкорна? Что скажешь?» Как-то я разозлился на него за эти игры. «Я твой отец. Ты должен научиться со мной общаться». Аки схватил Голливуда на руки, выбежал из комнаты и снова перестал обращать на меня внимание пока однажды не спросил голливуда не хочет ли тот пойти в торговый центр не хочет ли он бублик в шоколаде или модель из гандаму сын вел себя грубо но однажды вскоре после похорон его матери я услышал как он разговаривает с собакой дверь в спальню была закрыта я подошел поближе припал к ней и прислушался у нас все хорошо я наконец буду помогать отцу нашел работу поступил в магазинчик на углу Но ему еще не рассказал. Он ужасно готовит. И временами ведет себя, как настоящий козел. Но я и сам, наверное, тоже. Я скучаю по тебе. Люблю тебя. Я так жутко по тебе скучаю. Бип, дзинь, шмяк. Скажи же, — громче попросил Аки. Я люблю тебя. Скажи, люблю тебя. Я люблю тебя, — произнес голос Аяно. Повтори. Я люблю тебя. Когда Аки уходил в школу, я включал на телефоне Аяну музыку, не попадая в ноты, подпевал битловскому естердей и ждал, когда из пасти Голливуда раздастся голос моей жены. Я тоже хотел, чтобы она сказала мне «Я люблю тебя». Зажмурившись, мог вообразить, что она со мной в одной комнате, но музыка останавливалась, я открывал глаза и понимал, что стою на коленях перед пластмассовым псом на литиевой батарейке. В мастерской я заканчиваю готовить сосновые гробы для завтрашней церемонии. На крышку каждого под слоем полиуретана прикрепляю фото питомца. Некоторые владельцы хоронят псов с их зарядными станциями и игрушками, другие используют гроб как своеобразный алтарь, ставят на него свечи и фотографии. Почтальон принес две посылки. В первой были запчасти, которые я нашел на ebay, во второй – одна из первых моделей пуделя по имени Самсон. Пудели прислали из Остина, штат Техас, вместе с письмом, объясняющим, что в нем сломалось. Я просил владельца не отправлять мне собаку, но люди до сих пор верят в чудеса. Несколько месяцев назад я писал вам про собаку моего сына. Самсон перестал лаять. Теперь он издает только механический звук вр вр, -вр, -вр. Глаза у него загораются, но камеры, похоже, не работают, потому что он натыкается на стены а когда мы зовем его, идет в противоположную сторону. На прошлой неделе я решил, что он окончательно сломался. Мы несколько часов его заряжали. На всех форумах пишут, что вы лучший. Знаю, вы говорите, что все изменилось, что вы уже не всегда можете помочь, но вдруг есть хотя бы крошечный шанс. Мы заплатим, сколько скажете. Пожалуйста, помогите нам. Моему сыну так мало осталось, он уже с трудом дышит. Врачи говорят... Все закончится в ближайшие месяцы. А ведь Самсон — его часть. Когда он работал, казалось, что сын тоже может прыгать и играть. Мы просто хотим, чтобы наш мальчик был со своей собакой до конца. В письмо вложена фотография Самсона с мальчиком. Ребенок весь в проводах и трубках. Такой бледный, что вены просвечивают сквозь кожу. Я вытаскиваю пса из коробки, стряхиваю упаковочный материал и слышу, как внутри что-то тарахтит. Скорее всего, пес мертв по прибытии. Бедный мальчик. Вскрываю Самсона, убеждаюсь, что с самого начала был прав, и начинаю писать ответ владельцу. С прискорбием сообщаю. Потом представляю себе, как мальчик лежит в постели, ждет, надеется, а может он уже в коме, в какой-нибудь забитой чумными палате. Думаю о его отце, который готов потратить несколько месячных зарплат на новый гаджет для сына, вот только он никогда не заменит эту собаку. Из сострадания вкладываю в коробку к Самсону подушку и стараюсь привести его в порядок хотя бы внешне. Я как раз готовлю упаковочные материалы, чтобы отправить собаку обратно, когда в комнату входит Аки и видит коробку с пуделем. Я просил не присылать мне этого пса, объясняю я. Тут уже ничем не поможешь. «Ты должен обновить сайт и сказать людям правду», — отвечает сын. «В последнее время ты только открываешь посылки, качаешь головой и отправляешь их обратно. Это бессмысленно. Может, пришло время найти нормальную работу?» К щекам приливает кровь. Хочется отвесить ему подзатыльник, поставить на место, даже если формально он прав. «Я все еще цепляюсь за веру, что могу чем-то помочь собакам и их владельцам». Аки выходит в другую комнату и начинает играть на сями Вскоре я слышу, как голос моей жены поет песню ее любимого исполнителя Кейко Фуджи. Я уже начал переносить артефакты с голосом жены на цифровой проигрыватель на случай неминуемой кончины Голливуда. Хоть и понимаю, что, как прежде, уже не будет. А я, но ведь пела Голливуду в ушки. Аки играет, а я сажусь с ним рядом. Он вскакивает, говорит, ему нужно больше личного пространства. Тогда я двигаюсь к краю дивана. Сын наблюдает за мной, а потом снова начинает играть. Временами голос жены заглушают помехи или другие мелодии из памяти Голливуда. Но сын не перестает играть, пока Аянуа не находит дорогу обратно. Вот так мы обычно и проводим вечера. Я готовлю ужин, Аки вместе с Голливудом устраивают концерт, остаток вечера я в одиночестве сижу в мастерской и думаю, сколько еще времени должно пройти, прежде чем мы сможем двинуться дальше. Я так сильно по ней скучаю, — говорю я. Даже удивительно, что я позволил себе такое сказать. Порвал шаблон, который мы создали вместе с сыном. Рука Аки замирает. Он смотрит в пол. Я вижу, как капают его слезы, оставляя темные следы на татами. Придвигаюсь к нему ближе. Он отшатывается и убирается мессенд в футляр. Я никогда особо не любил обниматься. Просто в моей семье у мужчин это было как-то не принято. Но сейчас мне хочется обнять сына. Хочется услышать, как его сердце бьется мне в грудь, ощутить его слезу на своем плече. Хочется установить связь с единственной оставшейся у меня частичкой жены. «Ну, хватит», — говорит он. Я устал. В день церемонии на улице жарко, но не слишком влажно. Мои бывшие клиенты поддерживают друг друга и рассказывают истории про своих любимцев. Я организовал небольшой пикник, купил в магазине сэндвичи и разложил их на пластиковом подносе вместе с фруктами. Как раз собираюсь уйти в дом и дать им побыть наедине друг с другом, но тут они приглашают меня и Аки к ним присоединиться. «Вы один из нас», — говорят они. «В каком-то смысле это были и ваши собаки». Один из клиентов указывает на Голливуда, который сидит на коленях у Аки. Сын просит пса поздороваться. Но тот вместо этого начинает задавать математические задачки. Светодиодные глаза мигают. Гости смотрят на нас с жалостью. Наверное, начинают понимать, что раз уж я собственную собаку починить не могу, надежды совсем не осталось». Такой забавный малыш, говорю я. Аки гладит пса, а тот вдруг заговаривает голосом жены, и мы узнаем, какие надежды она возлагала на сына. Учись прилежно, поступив в колледж, найди девушку, с которой ты будешь счастлив и которая будет хорошо относиться к твоей семье. Побывай во всех тех местах, куда я так и не успела съездить. Аки лихорадочно жмет на все сенсоры Голливуда, пытаясь выключить запись. Наконец пес замолкает. А потом снова начинает задавать вопросы из области алгебры. «Извините». Аки встает и уносит Голливуда. Хочется броситься за ним, но я не представляю, что сказать. Обычно после церемонии мы едем в Чибу на высотное кладбище, расположенное поблизости от Токио. А Яну покоится там в урне номер 25679-Б. Прибрав за гостями, я иду к Аки. Он лежит в кровати, обнимая Голливуда а того как раз накрыл очередной припадок. Он то начинает танцевать, то играть сразу несколько мелодий вперемешку. В глазах намертво застыл прогноз погоды. «Давно это с ним?» — спрашиваю я. «Пару минут». Припадки длятся недолго, зато повторяться стали все чаще и чаще. Аки раскачивается взад-вперед, как будто надеется этим успокоить пса. «Ты не пытался покопаться в его программе?» — спрашиваю я. Иногда после этого припадки проходят. Аки качает головой. «Танцуй!» «Голос!» «Стоп!» «Зарядка!» Голливуд пищит и трясется. «Танцуй!» «Голос!» «Стоп!» «Зарядка!» Наконец щенок подгибает лапы и переходит в режим пониженного потребления энергии. «Не передумал ехать сегодня к маме?» Спрашиваю я. Аки трясет головой, выпрыгивает из постели, и начинает рыться в шкафу в поисках рубашки и брюк. Потом хватает Голливуда, и мы идем к станции Синдзюку, чтобы сесть на скоростной экспресс до погребально-поминального комплекса Japan Post LTD. В поезде мы с Аки молча ждем, когда выйдут еще двое пассажиров, чтобы занять места напротив друг друга. Все одеты в черное, слышен только голос диктора, объявляющего станции на японском и английском. Следующая остановка – погребальный Молл Фуджи. Здесь вас ждут благовония, цветы, магазины подарков. Передо мной стоит пожилая женщина с букетиком желто-белых лилий и хризантем. Рядом с ней женщина помоложе аккуратно утирает слезы, чтобы не размазать макияж. На висящем над нашими головами мониторе появляется реклама кейтеринга. Затем компания, которая предлагает положить прах вашего любимого в ракету и запустить в космос. Вип-урн из нержавеющей стали с голографическими изображениями усопших. Когда пара уходит в магазин при крематории, мы с Аки занимаем их места, сидим рядом и ждем своей остановки в, как выражаются местные квартали мертвецов. Мы приближаемся, и Аки поднимает Голливуда к окну. Они вместе смотрят на темнеющие на горизонте погребальные башни, отбрасывающие тени на часовне и сады камней. Я думал, мы цветы купим, не оборачиваясь, говорит Аки. Мы уже у трехэтажных ворот Тории, значит, совсем близко. За воротами в пруду Кои плавает радужный голографический Будда размером с автобус. В магазинах Якомота всегда наценка, объясняю я. Купим что-нибудь на улице у частного торговца. Получится намного дешевле. Поезд замедляет ход. Аки, кивнув, направляется к дверям, где уже толпятся пассажиры. Добро пожаловать в погребальный мемориальный комплекс «Джапан по Салтеде». Это конечная остановка. При выходе из поезда не забывайте свои вещи. На улице очередь обвивает башню как морской угорь, медленно ползет к стойкам, где посетители регистрируют и продают им билеты в морг на определенное время. Аки и Голливуд стоят в очереди, а я пока покупаю цветы и благовония у уборщика, продающего товары из мусорной тележки. Ждать приходится больше часа, а затем мы платим 2000 йен за час времени в люксе и вводим код 37-го этажа. Комната, в которую мы попадаем, поначалу вся белая. Потом на двух стенах появляется изображение часовни, на котором временами возникает баннер, предлагающий более эксклюзивные услуги за дополнительную плату. Мы с Аки ждем на деревянной скамье, не считая алтаря, это единственный предмет мебели в комнате. Механическая рука достает Аяно и с помощью маленького лифта поднимает ее к алтарю. Ниша очень простая. Палисандровая шкатулка с вырезанными на крышке цветами вишни, две глиняные вазы, большое фото Аяно над урной, горшок для благовоний, который Аки сделал в начальной школе. Мы убираем завявшие цветы, ставим свежие и по очереди рассказываем ей о нашей жизни. Школа грядущее закрытие моего ремонтного бизнеса, резюме, которое я планирую разослать. «Жаль, что тебя нет с нами», — говорю я. «Но мы держимся. Я берегу Аки. Ты бы нами гордилась». Аки взял с собой Сями Сен и теперь начинает играть «Дождливые дни и понедельники» группа The Carpenters. Голливуд валяется на траве. «Я смотрю на фото Аяна. Оно сделано во время нашего медового месяца» и слушаю, как она поет. Но вдруг запись прерывается, сменяется мужским голосом с британским акцентом, а затем начинает играть какой-то техно-бит. Голливуд, спотыкаясь, бегает по кругу. Рекламный баннер на стене призывает нас почтить память Аяно грандиозным обедом на фудкорте в башню номер два. — Играй, — прошу я Аки, и зажигаю палочку благовоний. Обнимаю сына за плечи и стираю слезинку с его щеки. Потом поднимаю с пола Голливуда. Его лапы болтаются в воздухе. «Сегодня облачно», — говорит робопес. «Возможен дождь». А я представляю, как частичка души моей жены парит в пластиковом тельце, хочет соединиться с нами и терпеливо ждет своей очереди.